Глава 24. Когда мы прибыли в Восточную мэрию, система кондиционирования воздуха не работала уже пару часов. На третьем этаже стояла жарище, как на кухне ресторана. Задействовав свои таланты и щейки, Раузер обнаружил в чулане пары этажей ниже напольный вентилятор и утащил его, прежде чем на него успел наложить руки кто-то другой. Вентилятор был металлический, ржавый, Он скрипел при каждом полном обороте и шелестел бумагами, которые Раузер придавил к столу пепельницей в комнате наблюдения, где за односторонним зеркальным стеклом я ждала с ним и детективами Энди Балаки и Бритом Уильямсом. Раузер считал наличие вентилятора в комнате для допросов излишеством. Ему нравилось, когда там жарко. Он даже летом не прочь включить отопление, чтобы никому не было слишком комфортно. Мы воспользовались комнатой наблюдения номер три. Центральная часть стены была превращена в одностороннее зеркало, но если не считать этого дополнения, она выглядела, как и большинство облезлых старых офисов в здании. Окна вдоль задней стены пропускали свет и выходили на норт-авеню. Стены были блевотно-зелёного цвета с заплесневалой зелёной филёнкой. Краска отслаивалась, стоило хоть чуть-чуть прикоснуться к ней. «У нас на длинном столе было три монитора на тот случай, если мы решим смотреть допрос таким образом». Видео было также доступно в кабинках у детективов, где у них имелся выбор, за какой из комнат вести наблюдение — первый, второй или третий. Раузер нервно расхаживал взад-вперёд, ожидая, когда приведут Чарли. «Где наш всемирно известный профайлер?» — спросил детектив Брит Уильямс, потянувшись за чашкой кофе. «Пытается припарковать где-нибудь своего белого коня». С ухмылкой сказал Балаки. «По идее, он должен быть здесь». Раузер посмотрел на часы и бросил взгляд на меня. Но, похоже, он чувствовал себя паршиво. «Я не буду возражать, если он просто останется в своём милом гостиничном номере, потому что, если б мудаки могли летать, Добс был бы 767-м Боингом», — парировал Уильямс, сражаясь со старыми окнами. «Те явно одерживали победу». «И давно эти сволочи закрыты. Лет сто. Его белая рубашка прилипла к спине. Он нажимал на окна, постукивал по краям, водил по ним руками, пытался с силой повернуть рукоятку. В углу одного из окон его пальцы нащупали массивный комок липкой паутины, и Уильямс громко выругался и попытался найти, чем бы их вытереть. Эй, Эйнштейн, сказал Балаки, та штука внизу, что похожа на локоть, это замок. Подними ее вверх, и окно откроется. Уильям снова выругался, поднял замок и повернул ручку. Окно разделилось на три части и открылось на улицу. Внутрь ворвался горячий ветер, и наши носовые пазухи наполнил химический воздух Атланты. Мои глаза засаднило. Внизу, на Норт-Эвеню, солнце безжалостно обрушивалось на море автомобилей, ползущих сквозь полуденный зной, отчего казалось, будто улица мерцает и подрагивает, как вода. Это выглядело фальшиво. Балаки подошёл, засунув руки в карманы, и немного постоял, глядя вместе со мной вниз. «Видишь клинику диализа через улицу? Вчера я заметил парня, который мочился на парковке. Что-то в этом мне не понравилось, ты знаешь?» Открыв все окна вдоль западной стены, Брит Уильямс пододвинул стул к столу и сел лицом к стеклу. На его очень чёрной коже блестел пот. Он закатал рукава рубашки и расстегнул воротничок. В столь небрежном виде я ещё ни разу его не видела. Он положил перед собой блокнот, достал из кармана рубашки ручку и несколько раз щёлкнул ею большим пальцем. Раузер продолжал расхаживать взад-вперёд. Дверь комнаты для допросов открылась, и внутрь в сопровождении полицейского в форме вошёл Чарли. Мы с Балаки вернулись на свои места. Вокруг правого глаза Чарли расцвёл огромный синяк. Нос всё ещё был крест-накрест заклеен медицинским пластырем. «Чёрт!» — протяжно пропел Балаки, как истинный уроженец Южной Джорджии. «Выбило из него всё дерьмо, верно, Стрит?» К Чарли вернулась его кривая полуулыбка, а также этот странный наклон головы и чуть повёрнутые внутрь колени. Всё, что мгновенно наводило вас на мысль о том, что с ним что-то не так. Это был Чарли, к которому я привыкла и которого даже любила. Если он играл прямо сейчас, если играл последние пару лет, то он был чертовски хороший актёр. Чарли арестовали в 6.15 утра, полицейские постучали в его дверь, зачитали обвинения, нападение с целью изнасилования. Потом ему зачитали правила Миранды и увезли в участок. Примечание. Правила Миранды. Юридическое требование в США, согласно которому задерживаемый должен быть уведомлён о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли тот сказанные. Раузер стремился, чтобы это произошло как можно раньше. Он не хотел, чтобы Чарли выспался. Адвокат Рики Стиклер утверждал во время судебного разбирательства, что Чарли не собирался никуда убегать что у него не было даже водительских прав или кредитной карты и что он находился под наблюдением врача. Помощник окружного прокурора возразил, что Чарли в прошлом уже совершал насилие в отношении женщин, а также был фигурантом других преступлений и потому должен быть взят под стражу, на что судья заявил, что нет недостаточных доказательств, невероятной причины для содержания подозреваемого под стражей и что старые закрытые дела из других штатов не являются веским поводом. И пока у Чарли нет абсолютно никаких контактов с предполагаемой жертвой, со мной, он рассмотрит вопрос об его освобождении под залог. Если Чарли согласится на допрос, залог составит пятьдесят тысяч долларов». Рики Стиклер с важным видом ввалился в комнату для допросов, сел рядом с Чарли и похлопал его по руке. «Ты скоро уйдёшь отсюда, Чарли. Документы уже оформляются». Сидевший рядом со мной Уильямс скрестил руки на груди, откинулся на спинку стула и кивнул в сторону одностороннего зеркала и адвоката Чарли. Юридическая контора с большими деньгами. Дороговато для велокурьера. Несколько минут мы наблюдали за обоими мужчинами по другую сторону стекла. Стиклер ослабил галстук и снял пиджак. Духотища в комнате возымела свое действие. Под пиджаком его бледно-голубая рубашка была влажной от пота и помятой. Раузер посмотрел на часы, набрал в телефоне несколько цифр и стал ждать. «Где, чёрт возьми, наша новая суперзвезда? Ублюдок даже не отвечает на звонки. Уильямс, ты пойдёшь со мной, мы не можем ждать». Он заткнул полы рубашки за ремень и осклабился. «Как я вам? Просто шик, лейтенант!» — сказал Балаки, и все захихикали. «Полицейский юмор. Я не всегда его понимаю». Я увидела, как в комнату для допросов вошёл Уильямс, затем Раузер. Комната была унылой и голой. Лишь стол, четыре стула, пара старых регистраторов вентиляции и кондиционирования воздуха на стенах. Никаких окон. Раузер сел напротив Рики Стиклера и Чарли и бросил на стол папку из плотного картона. Уильямс сел в конце стола. «Извините за жару, ребята». Старые здания, как вы понимаете. Может, водички или чего-нибудь ещё? Раузер подождал ответа. Тот последовал от Стиклера. Нет, спасибо. Затем на миг посмотрел на Чарли и улыбнулся. Я видела, как в уголках его глаз собрались морщинки. Чарли, дружище, что, чёрт возьми, стряслось? Ты упал с велосипеда или что? На тебе живого места нет, приятель. Я знаю, что ты злишься, сказал Чарли Раузеру. Знакомая невнятица вернулась, едва заметная, как будто кто-то выпил лишний стакан вина. «Извини, честное слово, мне стыдно. Я люблю её. Я не нарочно Раузер взял папку, открыл её и притворился, будто читает. «Здесь написано, что ты проделывал нечто подобное уже три раза, Чарли. Тогда это тоже было ненарочно». «Лейтенант», — встрял Стиклер. Это был симпатичный парень лет 30 с рыжеватыми волосами. «Мой клиент уже много раз проходил обследование. У нас есть томограммы мозга, показывающие повреждения, полученные в далёком прошлом. Он принимает около 20 антипсихотических препаратов. Он отказался от лекарств. Он совсем не агрессивный. Верно я говорю, Чарли?» Чарли покачал головой. «Нет, я хороший парень. Чарли...» Тебя иногда по-настоящему охватывает злость? Когда тебе хочется что-нибудь разорвать или даже кого-нибудь?» — гнул свою линию Раузер. «Не отвечай», — приказал Стиклер. «Ага», — сказал Чарли, растягивая слово прямо как Дастин Хоффман в «Человеке дождя». «Иногда я реально злюсь», — чёрт пробормотал Балаки. Он сел рядом со мной на стул, который освободил Уильямс. Он вообще никак не пытается себя выгородить. Я реально злюсь. Будет трудно заставить присяжных поверить, что с его головой он может предстать перед судом. — Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал, Чарли? — спросил Раузер. — Нет, сэр, мистер Мэн. Тот яростно замотал головой. — То есть ты только насилуешь? — Стиклер поднял руку и повысил голос. — Не отвечай на этот вопрос, лейтенант. Его прервал Уильямс, впервые подав голос. Ваш клиент фигурирует в расследовании убийства, советник, и у нас было соглашение. Вы должны посоветовать ему ответить, или же мы снова заберём его завтра и послезавтра, и послепослезавтра, пока не получим разъяснений. Вам это понятно? — Давайте поговорим о некоторых датах, — сказал Раузер Стиклеру. — Если у вашего клиента надёжное алиби, тогда у нас нет проблем. Шею и щёки Стиклера постепенно залил румянец. Под мышками выступили мокрые пятна. «Вы шутите? Чарли? Он не узнал бы собственную задницу, если бы вы вручили её ему. Конечно, у него нет алиби. Он не помнит, что ел на завтрак, правда, Чарли?» «Я не завтракал», — сказал Чарли. «Я голоден», — Раузер взглянул в свои записи. «Чарли, ты заставил всех поверить, что живёшь за счёт церкви, не так ли? Ты намекал, что церковь предоставила тебе жильё... А потом я узнаю, что ты живёшь в шикарном кондоминиуме рядом с Инман-парком. «Защита имущества не противоречит закону», — сказал Стиклер. «Чарли унаследовал довольно много денег после смерти родителей. Он должен быть осторожным. Мы прочитали ему об этом целую лекцию. Наша фирма управляет трастовым фондом». «А как насчёт слезливой истории о жене и детях, которые бросили тебя и всё такое?» Раузер покачал головой. «Неправда. Ты сам подал на развод, Чарли. У меня есть документы вот здесь. И тебя пришлось разыскивать, чтобы вручить тебе повестку в суд и в принудительном порядке взыскать с тебя алименты. Тебе понятно, почему у меня к тебе есть вопросы, Чарли? Иногда ты ведёшь себя как тупица, а иногда как подлый ублюдок. Поскольку я не вижу в этом вопроса, я думаю, мы закончили», — сказал Стиклер и посмотрел на Чарли. «Пойдём, Чарли. Всё равно здесь слишком жарко». «Да, здесь долбанное жарище», — сказал Чарли и рассмеялся, как мы все к тому привыкли. «Нил любит, когда я говорю грязные словечки. Мне нравится, Нил. А вам нравится, Нил, мистер Мэн?» Он начал подниматься. Рука Раузера метнулась через стол и схватила Чарли за запястье. «Такие деньжища, а ты крутишь педали по городу в форме курьера». «Работа является важным аспектом процесса его выздоровления», — заявил адвокат. «Для таких людей важно чувство собственного достоинства, лейтенант». «Вопрос не к вам», — сказал Раузер Стиклеру. Он не отпускал руку Чарли и пристально смотрел ему в глаза. «Это помогает тебе войти в дом, не так ли, Чарли?» «Вот почему Алиша Ричардсон, Лейкота и другие открыли тебе дверь. Ты доставил посылку?» «Ты весь взмок и хотел бы выпить воды?» «Я не знаю этих людей», — ответил Чарли. Он попытался выдернуть руку, но хватка Раузера была железной. «Бедный Чарли, у двери с пакетом, весь взмок и умирает от жажды. Лейтенант Раузер, отпустите руку моего клиента». Раузер встал и перегнулся через стол, впритык к лицу Чарли. «Я слышал, ты неплохо владеешь ножом, Чарли». Хотелось бы увидеть твой нож. — Вы вообще представляете себе его на месте убийства? — резко спросил Стиклер. — Так я и думал. Он снял со спинки стула пиджак и положил на стол визитку. — Если у вас возникнут новые вопросы, звоните мне, лейтенант. Пойдём, Чарли. — Всё прошло неплохо, — пробормотала я. — Лейтенант просто хотел слегка потрясти его клетку, посмотреть, как он поступит дальше, — сказал Балаки. Но Раузер ещё не закончил. Стиклер и Чарли уже собрались было покинуть комнату для допросов, когда он встал перед Чарли и спокойным тоном сказал. «Я получу ордер на твой шикарный таунхаус, и мы разберём его до труп. Готов поспорить, у тебя там всплывут улики. Твоя песенка спета, Рэмси. Это просто вопрос времени». С этими словами он вышел из комнаты для допросов. «Никаких признаний?» С ухмылкой спросил Балаки, когда Раузер и Уильямс присоединились к нам. «Угу», — проворчал Раузер. «Скорее Нэнси Пелоси прилетит сюда и устроит нам приватный стриптиз». Примечание. Нэнси Патрисия де Алисандра Пелоси. Рождена в 1940-м. Американский политик-демократ, первая женщина-спикер в истории Конгресса США. «Ага, детка», — сказал Балаки и потер шею. Говори, говори. Мы все посмотрели на него. Последовала секунда неловкого молчания, но затем Раузер сказал. «Мы должны пасти этого парня круглосуточно и в две смены, задействовать и Веласкиса, и Бевенса». Оба детектива застонали. Это означало двенадцатичасовые смены мучительно скучной работы. Впрочем, к долгим сменам им было не привыкать. Если у копов и едет крыша, так только от бесконечного сидения и ожидания. «Мы начнём первую смену в сумерках, хорошо?» — сказал Балаки. «Дайте нам время поцеловать наших жён и взять термос кофе». Раузер потянулся к двери комнаты наблюдения, затем повернулся и посмотрел на меня. «Что, чёрт возьми, вообще случилось с Добсом? Где он?» «Считай свои благословения», — ответила я. «Примечание. Начало английской идиоматической фразы «Считай свои благословения, а не проблемы».